Так держать, дамы. Плейлист. Музыка вдохновляет меня во время написания сцен и способствует развитию моих персонажей. Приятного прослушивания. Adrenaline, группа Shine Down. Alive, группа POD. Blow Me Away, Breaking Benjamin. The Boys of Summer, The Rasmus. Breath, Breaking Benjamin. Click Click Boom, Seliva.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 пролог. Тейт. 4 года назад. "Джаред Тренд", проворчала я. "Если я впервые в жизни за 3 недели до окончания школы влипну в неприятности, то скажу отцу, что во всём виноват ты". Мне приходилось почти бегом поспевать за ним, пока он тянул меня вглубь тёмного школьного коридора, под аккомпанемент гулкого эха музыки, будто бы доносившейся из-под земли. Твой отец твердит, что каждый отвечает сам за себя, Тейд, заметил Джерри. От моего внимания не ускользнули весёлые нотки в его голосе. "Идём", он крепче сжал мою руку. "Поторопляйся". Когда мы помчались по лестнице на второй этаж, я споткнулась, запутавшись в длинной юбке своего ярко-синего платья. Моему бойфренду было абсолютно безразлично наш выпускной бал, проходивший внизу, хотя другой реакции я и не ждала.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 Она вела несколько предметов у нас обоих, но только один мы посещали вместе прошлой осенью художественные произведения в кинематографии. Тогда мы с Джаррадом ещё были врагами. Однажды по заданию Пендли нам пришлось искать партнёров, соответственно, каждой из сторон света. Джарред в итоге оказался моим севером. Не охотно Кобуки моих серебряных басоножек на ремешках, сочетавшихся с серебряной отделкой платья с очень глубоким вырезом на спине, звонко отстукивала по полу. Я повернулась лицом к Джарру, который до сих пор стоял у двери. Непроницаемое стоическое выражение лица парня нисколько не маскировало его нетерпение. Внезапно во мне вспыхнуло желание наброситься на него. Я знала, как Джаррт ненавидел костюмы. Но по правде говоря, в такой одежде он выглядел дьявольски привлекательно. Сшитые на заказ чёрные брюки подчёркивали его длинные ноги и узкую талию. Чёрная рубашка не обтягивала, но и не скрывала его тело, а пиджак с галстуком довершали образ, излучавший силу и сексуальность, как всегда. За 8 месяцев прошедших с момента нашего воссоединения я мастерски научилась не пускать слюнки. К счастью, Джерри смотрел на меня точно так же. Прислонившись к двери, он откинул полы пиджака назад, сунул руки в карманы и заинтересованно посмотрел на меня. Его тёмно-каштановые волосы спадали на лоб в элегантном беспорядке, словно тень, нависая над глазами. "О чём ты думаешь?" спросила я, потому что Джерри продолжал стоять молча.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 Даже когда ты вёл себя так, словно ненавидел меня, я ощущала, как ты следил за мной. Я никогда не испытывал к тебе ненависти. Знаю, слегка кивнув, я обвела его талию руками. 3 года он считал меня врагом. Порой это казалось невыносимым. Теперь я была рада, что всё осталось в прошлом, и благодарна за то, к чему мы пришли. Вместе.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 Подхватила подол платья, спустилась по двум лестничным пролётам и направилась в сторону спортивной секции. Звуки его тяжёлых шагов приближались. Джаред перескакивал через ступеньки. В радостном испуге я завизжала и распахнула дверь раздевалки, стараясь оторваться от него. Успевши к третьему ряду шкафчиков, обессиленно припала к металлическим дверцам и бросила босоножки на пол.